Эпилог. Тридцать лет спустя. «Книги серии «Питер и Пес отлично продаются во всем мире», — сказал интервьюер. Он явно заранее подготовился, даже точную цифру продаж назвал. «Как вы думаете, в чем секрет их успеха?» «Возможно, в том», — ответила автор этих книг, «что в центре моего внимания всегда некая занимательная история, которую я хочу рассказать детям. В нашей жизни ужасно не хватает занимательных историй. «В моих книгах часто собака-изгой сражается со своим врагом и угнетателем, однако до самого конца неясно, кто же из них победит». «В пятой книге Питер и Пес спасают целый рой пчел, сказал интервьюер. «В шестой — китёнка, запутавшегося в рыболовных сетях. В седьмой они совершают нападение на грузовик, хозяин которого перевозит овец в абсолютно невыносимых условиях. Вы считаете это занимательными темами для детей?» «Каждый ребенок — это забавный и требовательный маленький Неро, герой знаменитого комикса», — ответила писательница. «Дети очень уязвимы, но и очень храбры. Они сами подсказывают мне, о чем я должна написать и о чем они сами хотели бы услышать. Они жаждут приключений, нежной дружбы, глубокой привязанности. Они обожают всякие тайны. Они всегда готовы вскочить на коня и мчаться кого-то спасать. Они мечтают наполнить свою душу волшебством и получить твердое обещание, что все будет хорошо». А вы можете какую-то книжку из этой серии назвать своей самой любимой? Пожалуй, да? Пожалуй, самую первую, где Питер и пес отправляются на поиски сокровища. Кто же такие Питер и пес? Полюбопытствовал интервьюер. На этот вопрос она ответила не сразу. Потом все же сказала. Они? Это и я.